«И за все эти годы, мадам, вы ни разу не подумали о разводе?» спрашивает журналист старушку на золотом юбилее ее семейной жизни. «О разводе нет, только об убийстве». Дочь возвращается домой под утро. Отец строго спрашивает, «Ну и как это называется?» «Не знаю, папа, но теперь это будет моим хобби». Теща. Когда отходит мой поезд, взять через 2 часа 34 минуты 40 секунд. Хотите ходячий анекдот расскажу? Ходячий, а как это? Расскажите. Ну вот, пока вы думали, он уже ушел. Знаешь, мамочка, я в полной растерянности. Посоветуй, что мне делать? Кого из троих выбрать? Один много зарабатывает, второй умный, а третий прекрасно танцует. А тот первый, говорит мать, не мог бы научиться танцевать. Идет девушка, подходит к ней грузин. Девушка, туда не ходи, разденут, и туда тоже не ходи, разденут, и туда не ходи. Разденут? Что же мне делать? Раздевайся здесь. Слонов дрессировать очень просто. Берешь молоток, бьешь по хоботу, слон от неожиданности садится. Но на а р е н е т ы ты его не бьешь, а все что-то на ухо шепчешь. Это я у него спрашиваю, по хоботу хочешь? Слыхали, какой-то парень нашел за городом противотанковую мину? Да, слышно было очень хорошо. Фу, кто это воет, как собака? Это я, мама». А это ты? Ну, пой, пой, мой столовушка. Вчера встретил такую девушку, бюст, во, бедра, во, талия. На себе не показывай, плохая примета. Представляешь, вчера ночью я во сне разговаривал с дядей Гошей по телефону, а он уже два года как умер. Бывает. Но самое удивительное, что сегодня принесли счет за переговоры с Ташкентом. Мой муж умер сразу после свадьбы, бедняга, но повезло, недолго мучился. Поздравляю! Слышала, что ты вышла замуж? Ах, не поздравляй! Мой муж импотент. Какой кошмар! И он не предупредил тебя до свадьбы? Да он что-то говорил о недвижимости, но я думала о другом. Рожевский... «Отгадайте загадку. Маленький, серенький. По полю прыг-скок, прыг-скок. Жопа! Да что вы, господин поручик, это же заяц! Вот я и думаю, как это жопа и вдруг прыг-скок. Рабинович, за сколько вы пробежите 100 метров? За трояк. Рабинович звонит домой из Америки. Все отлично, устроился работать с... Работа очень близко, добираться всего полчаса. На метро нет, на лифте. Мужик в баре разглядывает лед в коктейле. Смотрите, какая интересная форма, ледышка с дыркой. Его сосед флегматично смотрит на бокал. Чего тут интересного? Я уже двадцать лет на такой женат. И... Новый, видимо, последний раздел — анекдотная мозаика. Так он называется, этот раздел. Где вы работаете? На почте. Штемпелюю письма. д о л ж н о быть, это очень скучная работа. Скучная? Что вы? Совсем нет. Ведь каждый день новая дата. Восьмидесятипятилетняя вдова отправилась на свидание с девяностолетним стариком, с которым познакомилась заочно. Вернулась она огорченной. Что случилось, мама спросила ее дочь. Мне пришлось три раза ударить его по щеке. Он что, приставал? Да нет. Просто я думала, что он умер. м е ж д у н а р о д н ы й с и м симпозиум... п о з и у м